534 октябрь 29 «Сын мой, величайшие и значительнейшие события жизни планетно-космической проходят перед людьми незамеченными. Отзвучала великая битва, но кто о ней знает? Только немногие. Лучи новые загорелись над землей. Кто их заметил? Получил поражение, уничтожен князь мира сего». Кто верил, что он есть, и кто, из знающих о его существовании, знает о постигшей его участи и великой победе света? Люди живут вне действительности, в призрачном мире, созданном из фантастических осколков их собственного воображения. Путь йоги есть путь познания действительности и приобщения сознания к жизни космической. Сфера действительности не ограничивает с Землей. Миры дальней живут не сами по себе, отделенные огромными расстояниями, но принимают самое непосредственное и деятельное участие как в жизни нашей планеты и процессах на ней происходящих, так и в жизни всей нашей Солнечной системы. Личное, малое сознание занято лишь собою и крошечным миром вокруг. Сознание растущее охватывает интересы ближних, своего народа, всей страны, наконец всего земного шара и живет интересами общечеловеческими, расширив сферу свою. Сознание Архата живет не только жизнью общепланетной, но и приобщается к жизни дальних миров. Астрономия вводит нас в сферы космофизические. Астрология говорит о воздействии звездных лучей и о том, какое участие мощное и яркое они принимают как в жизни народов, так и в жизни каждого человека. Гороскоп личности, гороскоп нации свидетельствует об этом. Астрофизика и астрохимия говорят о строении вещества, земном и космическом магнетизме и связи этих сил с жизнью материи. Агни-йога утверждает, что мысль царствует во Вселенной. Мысль, не ни временем, ни пространством. мысли, питающие сферы земные и сферы дальних миров — Мысль — энергия огненная, соединяющая все светилы в одно связанное целое, не расстоянием, ибо для огненной мысли расстояния нет. В сферах огненной мысли надо искать фактор, объединяющий нашу систему в одно неразрывное целое. И в области огненных энергий магнитных, и в области светолучей лучей надо видеть великий принцип, сливающий миры воедино. Тайны повсюду окружают человека. Силой притяжения держатся планеты в орбитах своих. Что такое притяжение? Лучи можно видеть, но невидимо мощные силы притяжения. Назвать явление, приклеив к нему ярлык, не значит его изучить или понять. Непонятые силы природы, хотя и названы, классифицированы и изучены более или менее глубоко. Но сущность явления остается вне сферы понимания. Значит, мерок человеческих трехмерных недостаточно. Лишь меры трех миров невидимых и видимого могут дать понимание действительности. Ожидайте небывалого рассвета науки. Вооруженные всеми аппаратами, тончайшими приборами, ведет она человека в область невидимой, но явной реальности. Невидимые миры будут неотрицаемы, как неотрицаемый физический мир. Но агни йога идет еще дальше. Она говорит, что человек это часть мира это микрокосмос в котором и выражен в потенциальном скрытом состоянии весь космос что строение этого малого мира находится в полном соответствии со строением мира большого и строением всей нашей солнечной системы что планеты или логос огненный имеют свое отражение или центры соответствия в организме человеческом получить тесно явно связанными с ними через каналы лучей своих которые являются постоянными нитями, связующими и передающими в эти центры свои вибрации. Агни-йога говорит, что познание своего микрокосма, пробуждение центров его с макровселенной связанных, даст человеку возможность, познав себе, через себя познать и мир окружающий, и мир дальний. Агни-йога говорит, что аппарат человеческий, сложнейший и утонченнейший инструмент для познавания Вселенной, может быть, сознательно приспособлен для познавания миров невидимых и миров дальних, и всего того, что до сих пор было недоступно науке, и что с помощью этого аппарата можно также успешно изучать явления космические, тонкие и даже огненные, как до настоящего времени изучал человек мир явлений физических. Агни-йога говорит, что есть целые сферы явлений, уже никаким земным аппаратам недоступны и лишь возможные для постижения их только огненным аппаратом человеческого микрокосма. И задачей огней йоги является вооружить человека без единого аппарата. Заржавеют, придут в негодность, превратятся в прах все аппараты земные. Но не ржавеет огненный аппарат микрокосма. Наоборот. Со временем он совершенствуется, утончается, становится еще более многообразным в своих функциях. Это чудеснейшую работу по утончению и совершенствованию своего огненного аппарата огни йога дает возможность свершить каждому подошедшему к ним. Чтобы вкушать плоды космического знания, надо микрокосмос свой привести в соответствующее рабочее состояние и сделать это сознанием делом. Эволюция сущего предполагает развитие и усовершенствование всего во всем до беспредельности. Беспредельно в потенциале своем все чувства человека. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Надо понять, что потенциально они не ограничены ничем, ни временем, ни пространством, ни какими-либо физическими пределами. Основой глаза физического является глаз психический. Баран перед картиной Рафаэля останется бараном, хотя имеет глаза и глазеет, но не видит. Но видит не физический глаз, но психический, или центр за физическим органом стоящий. Вот этот центр еще мало развит у барана, но уже более утонченного у человека, и позволит ему при дальнейшем утончении видеть за пределами физических ограничений. Для огня нет препятствий. Когда зажигаются центры, и пламя исходит из них, Начинают предметы земные терять свою непроницаемость. Подобно гамма, лучам проходят не сквозь твердые предметы, но, в отличие от них, на расстоянии Так Также со всеми прочими чувствами, задача велика и усилия требуют великих. Только отдав всю жизнь огненной йоге, можно достичь. В этом вопросе не может быть никакой половинчатости. Утончение усовершенствования аппарата человеческого требует определенных условий и образа жизни, а главное – образа мышления, то есть особого ухода за мыслью и полного контроля над ней и овладения ее мощью. Прежде чем принять за культуру чувств, ими также следует овладеть. Нужна и культура воли, но учитель укажет во времени каждому устремившемуся искренне пути и способы достижения, пути открыты. Учитель на страже, готовый встретить и указать вход каждому ищущему сердцем.